Глава 5. На следующий день. Ангелина. Сдержанное шифоновое платье Макси невзрачного бежевого цвета и скучный закрытый купальник под ним – именно то, что мне сейчас нужно. Безусловно, на встречу с любимым человеком я бы выбрала наряд привлекательнее и откровеннее. Но так как суровая жизнь в лице моей мамы упорно толкала меня в объятия льва, то и действовать приходилось кардинально. Волосы до боли стянула в высокий хвост и абсолютно отказалась от макияжа. Обувь на низком каблучке скорее удобная, чем красивая. И вот я уже готова к кошмарному свиданию. Лев должен был ожидать меня у главного входа в отель. Понурив голову, нехотя побрела на место встречи. А как известно, его изменить нельзя. Да и парня другого проведения вряд ли пришлет. Понимая, что чудес не бывает, а я сама с удачей не дружу, Покорно стояла на площадке под палящим солнцем и чувствовала себя овечкой, которую ведут на шашлык. Гулкий рев двигателя заставил меня повернуть голову на звук. Резко ударив по тормозам, громко и с визгом возле меня остановился черный мотоцикл. На всякий случай попятилась назад, ближе к дверям отеля, при этом не сводила глаз загадочного призрачного гонщика. Закрытый шлем не позволял рассмотреть его лица и узнать, кто он впрочем, мало ли какой байкер решил остановиться в этом отеле. Хмыкнула и сделала вид, что созерцаю дорогу, однако украдкой то и дело поглядывала на водителя мотоцикла. Наконец, он приподнял защитный визор, открывая лицо. И я узнала его незамедлительно, по наглой улыбке и игривому подмигиванию. «Ангелочек, ты прекрасна!» — ласково произнес Вилен, словно мы влюбленная пара, и наклонил голову на бок. «Что?» — сглотнула я, теряя способность говорить. «Что ты здесь делаешь?» «И тебе привет!» — широко улыбнулся он, полностью обезоруживая меня. «За тобой приехал. Садись!» — указал кивком за свою спину. Недоверчиво обвела взглядом мотоцикла и высокомерно приподняла подбородок, намекая, что такой белый конь явно не для принцессы вроде меня. «Еще чего!» Выркнула и скрестила руки. «Никуда я с тобой не поеду. Тем более на этом. И вообще, у меня встреча, так что...» Небрежно махнула кистью. «Отменяется твоя встреча». Холодно бросил Вилен. «Или ты едешь со мной по-хорошему, или...» Он замялся, видимо, придумывая наиболее убедительную угрозу. «Или я тебя украду». Выдал неожиданно, а потом добавил мягче. «Ангелина». «Чего ты опасаешься? Ну, разве я похож на маньяка?» В ответ на эту фразу я демонстративно кивнула, хотя и не думала так. В этот момент краем глаза заметила, как в конце улицы появился силуэт льва. Мгновенно вспомнила его прилизанные волосы цвета ржавчины, костлявые руки, снисходительный взгляд и невежественные фразы. Кусая губы от нервов и сомнений, разъедающих меня, Перевела взгляд на Велена, который опять слегка мне улыбнулся. «Куда мы поедем?» Чуть слышно шепнула, хотя мне было неважно, что он скажет, ведь я уже и так все для себя решила. «Куда захочешь, ангелочек?» С обволакивающим теплом произнес лженянька, и мне остро захотелось ему довериться. Впрочем, у меня элементарно не оставалось выбора. Еще раз посмотрела на приближающегося льва. Весь его образ не вызывал в моей душе ничего, кроме отвращения. Скривилась и невольно поежилась, как от трескучего мороза, хотя вокруг стояла невыносимая жара. «Ладно», — выдохнула, приближаясь к Вилену. «Только не обольщайся», — выставила указательный палец. «Я уезжаю не с тобой, а от него», — махнула головой в сторону младшего Петрова. Велен проследил за моим жестом и нахмурился но уже через секунду его лицо смягчилось. «Меня это более чем устраивает», — довольно ухмыльнулся он и протянул мне шлем. Неуверенно потопталась на месте, но последние сомнения улетучились, когда я напоследок обернулась и встретилась с недоуменным взглядом льва. Виновато пожала плечами и, предварительно распустив волосы, надела шлем. Собрала длинную юбку, комкая ее в руках, И вульгарно, перекинув ногу через сиденье мотоцикла, устроилась за спиной Велена. «Держись крепче, ангелочек!» — крикнул он через плечо, заводя рычащий мотор. Стоило нам резко тронуться с места, как я испуганно вскрикнула и обхватила Вилена руками, прижимаясь к нему всем телом. Непозволительно близко и неприлично тепло. Целая гамма противоречивых ощущений и эмоций захлестнула меня. Страх, волнение предвкушение, адреналин. Горячий ветер трепал легкий шифон моего платья, и хоть я пыталась держать его края, но через пару минут быстрой езды ткань была повсюду. Обвивала Велена, пытаясь захватить его в плен, взметалась вверх, оголяя мои ноги до бедра, и, возвращаясь вновь, хлестка полосуя по коже, разум дурманило чувство свободы. Теряя контроль над собой, скользнула ладонями по каменному прессу Велена, и мне показалось, что тот напрягся. Надо бы вести себя сдержаннее, но скорость и порывы ветра уносили прочь все нормы морали. Крепче обняла мужчину, довольно улыбаясь. «В конце концов, мне же надо как-то держаться».